Глава 6. Лера. Дэн обещал быстро вернуться, но его быстро по какой-то причине затянулось. Я осталась одна с храпящим рядом с софой Питером. На лице блондина виднелся свеженький фингал, которого не наблюдалось утром. Это подтверждало догадки, как именно Дэн уложил брата спать. Видно, Питер слишком сильно буянил. Уже через 20 минут я стала изнывать от скуки. Смотреть на Питера, который выглядел во сне как ангел, не доставляло никакого удовольствия, только неконтролируемые приступы то стыда, то раздражения. Но чем больше я пребывала в доме, тем сильнее становилось раздражение на младшего Райса. Ведь именно из-за Питера я находилась не в доме, а на помойке. Насколько будет приличным, если я немного порызскую по дому и уберу всё это безобразие. Помнится, бабушка, когда дядя Саша привёл к себе в дом мою будущую тётю Олю, была в восторге. Восхитила бабушку именно то, что на следующий день Ольга перемыла все окна в доме дяди, а ещё подмела и напекла блинов. Дядя Саша тоже остался доволен, и только моя мама говорила: что Ольга повела себя нагло, она ещё не была полноправной хозяйкой настолько, чтобы лазить по чужим ящикам. Возможно, на мнение мамы повлиял её характер. Мама терпеть не могла, когда кто-то без её ведома убирался или перекладывал вещи. Но я, пожалуй, была ближе к взглядам бабушки. Тем более такие мелочи заботили только женщин. Может, для женщины вымытые без спроса полы и были плевком в лицо и немым упреком, что она плохая хозяйка. А мужчины только и рады, если найдется тот святой человек, что уберет бардак в их холостяцком убежище. Надеюсь, Дэйн поймет мои порывы и не воспримет рвение навести порядок за оскорбление памяти его мамы. Боролась с собой ровно пять минут». А после любовь к чистоте победила, и я начала поиски метёлки. Планировка домика напомнила о Собняк, только вот всё здесь было меньше, начиная от кухни и заканчивая гостиной. Но мне это нравилось. Я наконец перестала чувствовать себя героиней фильма ужасов. Для нашего мира этот дом был большим, но в то же время уютным, а не громадным холодным чудищем. А ещё на такой скромной территории было меньше уборки и находилось всё быстрее. Было видно, где именно небольшая кладовка, а метёлка и вовсе стояла в углу. Нашла я и всё необходимое для уборки: тряпки, ведро и даже свойобразный контейнер для мусора в виде поломанной корзины. Поисками я осталась довольна, как и тем, что нашла, куда себя пристроить. Сначала подмела, а после начала драить полы от застарелых пятен. Пятна, могу сказать, о доме многое. Первое Питер Райс жил здесь не один, так как пятна от грязных ботинок въелись в пол. Второе Питер оказался настоящим поросёнком. Впрочем, это было понятно и по кухне, суймой мусора. Да, братиев Райс явно не научили убираться за собой. и выносить не нужно на помойку. Уборка принесла мне неподдельное удовольствие. Оттирая пятна, пыль и собирая мусор в корзину, я смогла разгрузить голову и расслабиться. Это были блаженные часы, когда я смогла не думать ни о Ди, ни о том, как расскажу Дейну правду. Просто наслаждалась тем, как преображается поистине уютное место». Я так увлеклась, что вслед за первым этажом взялась и за второй. Решила приготовить комнаты для сна, снять с мебели чехлы и вытереть пыль. И вот только когда я закончила с пылью и подготовила комнаты, снова начала нервничать. Дэн пропал на слишком долгое время, а ведь обещал вернуться быстро. От чего же он там застрял? В животе призывно заурчало. И я подумала, что было бы неплохо приготовить ужин. Пожалуй, это лучше, чем я могла заняться в данный момент. В кладовке были остатки продуктов, которые должно быть принёс Питер. Было там немного: остатки свиного окорока и яйца, достаточно, чтобы приготовить сытную яичницу. А к тому времени может вернётся Дэн. Но желая спуститься со второго этажа, я заметила Питера. По мокрым волосам было ясно, что он посетил уборную и слегка привёл свой растрёпанный вид в порядок. Но всё с лица не смоешь, поэтому Питер стоял возле зеркала на первом этаже и рассматривал последствия своего некультурного поведения. Я тут же повернула назад, желая скрыться от нежеланного разговора. Но половица предательски скрипнула, выдавая моё местоположение. Валерия. Ту же окликнул Питер. Он преодолел небольшую лестницу так быстро, что я даже не решила, что мне делать. Его руки оказались на моих плечах, и я в порыве защиты ткнула краем ведра ему в живот, обозначая дистанцию. Прошу, не злись на меня. Я идиот, знаю. Не понимаю, как мог так напиться, просто просто идиот. "Не, нет оправданий", заперечитал он. Я почувствовала, как по ногам гуляет сквозняк. Теперь каждое дуновение ветра я воспринимала как присутствие Валерия и ничего не могла с этим поделать. "Пётр, всё в порядке", попыталась я обойти младшего райца, и он отпустил мои плечи, на миг показалось, что я смогу спуститься и избежать нежелательного разговора. но неожиданно Питер преградил путь. «Помнишь, что ты сказала, когда я сделал тебе предложение?» Он грустно улыбнулся и посмотрел на меня с надеждой. «Почему ты так холодна, словно не помнишь?» Внутри поселилось такое чувство, словно я ворую чужое. В глазах Питера неожиданно проскользнуло что-то непонятное. На миг он остранился и... и словно стал складывать в голове сложное уравнение. «Ты и правда потеряла память? Это были не слухи?» произнес он. «В этом причина? Неужели ты ничего не помнишь? Нашу встречу, нашу свадьбу, наши клятвы?» Питер наседал, с каждым вопросом мне становилось тяжелее, и я замотала головой. «Питер, я ничего не знаю!» «Я тебя не знаю!» Не выдержав, честно сказала я. Тогда младший рай замер, в его глазах отразилась боль. Он пошатнулся и стал ближе к спуску лестницы. Я тут же бросила ведро и подалась вперед, испугавшись, что Питер может упасть. Да, лестница небольшая, но свернуть шею, скатившись с нее, все еще возможно». но должно быть мой порыв истолковали неправильно да и питер крепче стоял на ногах чем я думала в итоге перехвачена оказалась именно я питер тут же положила я ладони на его грудь желая восполнить ими ту преграду которая составляла ветро ты вспомнишь уверенно сказал он это ты должна вспомнить кинул питер А после резко прижался своими губами к моим. Ветер завыл с новой силой, а меня закружил вихрь ощущений. И это были вовсе неприятные чувства от поцелуя. Нет. Я поняла, что меня целуют всего на секунду, а после всё заволокло тьмой. Резкая вспышка, и вот я уже вижу Валерию. Она стояла возле банка и гневно поправляла юбку. А питер выходил из этого самого банка и остановился рядом. Я чувствовала эмоции Валерия: злость, отчаяние, усталость. Я даже слышала отголоски её мыслей. Она была недовольна. Выданный последним ухажёром чек оказался фальшивкой. Что же ей теперь делать? Мисс, вам помочь? раздался вопрос. которая нервировала ещё сильнее. Ещё один идиот, который желал затащить красивенькую куклу в койку. На губах Валерии горькая усмешка. А почувствовала она только раздражение и усталость. Мне нужны деньги, если только желаете оплатить мой чек, спросила Валерии. Она обернулась на голос и слегка растерялась, увидев красивого высокого блондина. Он был хорошо одет, а значит, деньги при нём. Золотые часы, перстень, костюм по последней моде. Не её типаж. Такие только используют и выбросят. Весьма примолинейно. Впечатляет, хмыкнул Питер. Здесь он другой, надменный, уверенный, насмешливый. Совсем не такой жалкий, каким его застукала я. Давайте, я угадаю. Вы привыкли к девам, которые томно вздыхают, краснеют и теряются при вашем взгляде. Ах, простите. Сегодня не ваш день. Вы совершенно не в моём вкусе, гневно кинула Валерия. А после поправила шляпку и резко развернувшись, пошла карета. Она уверенно села внутрь. Ты обналичила чек? раздался вопрос Шейла. Валерия прикусила губу. Нет, он фальшивка. Ты хоть представляешь, что будет, Лири? Иди будет бешенство. Как ты могла так нас подставить? Куда ты смотрела? Стала кричать Шейла, а Чева Валерия начала поправлять манжеты. Я всё исправлю, кинула Валерия. Скоро будет бал в поместье Райсов. Я найду, чем заплатить ди, и тебе, Шейла, не нужно так карать. Там будет полно глупеньких толстосумов. Валерис слегка приоткрыла шторку и увидела, как Питер продолжил растерянно стоять и смотреть на карету. Что ж, она его впечатлила. Будет уроком для этого высокомерного господина. А может, подойдёт этот? Раздался рядом вопрос. Кажется, деньги при нём. Может, вместо мелкого дельца возьмёшься за крупное?" предложила Шейла и жадно посмотрела на блондина. "А чего-то Валерия это не понравилось, и она быстро зашторила окно. Он слишком хорош собой и наверняка имеет титул," вздохнула Валерия. "Нет, Шейла, он явно богат и наверняка образован, такого мужчину будет сложно обмануть." такие, как он просто пользуются женщинами, влюбляют их и топчутся по гордости, делают содержанками. Но они никогда не влюбляются, по крайней мере, в таких, как мы. Поэтому рассчитывать на подписанные чеки не стоит. Будем спрашивать за каждую копейку. Если и искать кого-то для крупного дела, то похотливого старикашку, а этого этого лучше забыть. Уверена, сказала Валерия. Забыть. Именно это она и собиралась сделать, но у судьбы были явно другие планы.